А знаете, почему неприятности происходят одна за другой? Это великое благо и великая помощь. Это странно звучит? Сейчас поясню. Вы, наверное, заметили, что цепочка плохих событий начинается с небольшой проблемы, маленькой беды. А потом несчастья набирают силу. Как в шторм, волны все больше, а потом обрушивается девятый вал. Ночью мы ехали по трассе. кругом мрак Черная осенняя ночь. Водитель устал. Мы 500 километров проехали. Дорога плохая и очень темно. Утомился водитель. И вдруг на обочине в свете фар появился нетрезвый мужчина. Он куда-то брел. Откуда он взялся? Кругом лес. Опасности не было. Но водитель встревожился и как-то собрался. Стал очень внимательным и поехал осторожно. и через некоторое время под колеса метнулась собака. Но мы ехали не быстро, а водитель был внимателен. Раздался визг тормозов. Неприятный звук. Экстренное торможение спасло пса. Он убежал, живой и здоровый. Мы успели затормозить вовремя, потому что водитель забыл об усталости после мужика на обочине. Он вспомнил, что на дороге могут быть непредвиденные случаи, Ну вот, через несколько километров нам в лоб вылетела машина. Беспечный водитель-гонщик решил обогнать фуру в запрещенном месте. Не видел нашу машину. И вылетел навстречу нам с огромной скоростью. Наш водитель чудом ушел от столкновения. Принял мгновенно меры. И все остались живы и невредимы на темной осенней дороге. Среагировал наш водитель. Так вот. Маленькая проблема сделала человека внимательнее. Вторая проблема еще внимательнее. И это внимание спасло нам жизнь. Вот почему неприятности часто идут одна за другой. Иногда это тренировка, подготовка к самой опасной неприятности. Проблемы держат нас в тонусе и лишают блаженной доверчивости. Мы становимся внимательнее с каждым разом. И чаще всего даже не знаем, от какой беды избавила нас череда проблем. Мы были готовы отразить удар, перешагнуть через змею. Может, мы благополучно прошли мимо смерти? Кто знает. С каждой неприятностью внимание возрастает. И от последней, смертельной, мы благополучно спаслись благодаря подготовке. Она нас миновала. Мы от нее уклонились». потому что были на стороже. Первые волны — предвестник девятого вала. Шторм начался, примите меры. А насколько велика была опасность, мы иногда так и не узнаем. Плохое забывается быстро. Зато потом внимание позволяет нам увидеть возможности и шансы. Счастливый поворот судьбы. И благополучно прибыть в хорошее место.